«Я хочу том-ям». Выспаться мне не удалось, только я начала видеть сон, как меня бесцеремонно начали трясти за плечо. Самое обидное, что это была та самая Варвара, которую я просила не отправлять меня в Сибирь автобусом. «Надо пристегнуться перед взлетом». Стюардесса ловко выудила ремень безопасности с одной стороны и наклонилась в поисках второго конца. Я тоже шарила рукой, но не находила его. После судорожных поисков мы смогли защелкнуть замок. Варвара улыбнулась и начала выпрямляться, чтобы продолжить помогать другим пассажирам, но еще до того, как небесная фея умчалась дальше, я схватила ее за рукав в форменного пиджака. «Варвара, можно вас попросить принести мне том-ям? И сегодня еще ничего не ела. Проголодалась безумно». Я посмотрел на девушку с благожелательностью, на которую только была способна, но ее почему-то перекосило. Она затравленно огляделась по сторонам, мелкими шажочками пытаясь отойти к следующему ряду. «Простите, но у нас нет том-яма». Я продолжала крепко держать ее за рукав. «Это ничего, мне подойдет любой. Могу борщ съесть или даже суп-крем из шампиньонов. Они у вас есть?» Продолжая улыбаться, я постаралась решить вопрос мирно, но Варвара выглядела затравлена Она дернула головой в сторону кабины пилота, но стоящая там девушка демонстративно отвернулась. «У нас нет никакого супа, и горячего тоже нет. Мы кормить будем, когда наберем высоту. Я тогда к вам обязательно подойду, а пока сидите на своем месте и не расстегивайте ремень безопасности». Девушка дернулась вглубь прохода, но я снова ее удержала, крепко вцепившись в рукав и второй рукой тоже. «Варвара, я поняла. Вы не думайте, я не наглая, просто голодная очень. Принесите то, что из бизнес-классе. Я плачу, у меня есть деньги». Освободив одну руку, я нырнула в недра сумки и вынула оттуда несколько смятых тысячных купюр. На Варвару было страшно смотреть. Она поворачивала голову, как черепаха, застрявшая под стулом, словно селись в выползти из костюма, как из застрявшего панциря. «Простите, как вас зовут?» — спросила стюардесса тихо. «Алиса?» — шепотом ответила я. Алиса, мы летим лоукостером, это очень-очень-очень Очень бюджетный самолет. У нас нет бизнес-класса, бизнес-питания и бизнес-развлечений. И специального обслуживания у нас тоже нет. После набора высоты у нас будут сэндвичи с мясом птицы и сыром. Я могу вам налить два стакана чая с сахаром и положить дополнительный лимон. Но это все, чем я могу вам помочь. Ну, совсем все. А теперь отпустите меня, пожалуйста, чтобы я могла помочь взлететь другим пассажирам. Хорошо? И столько в ее глазах было мольбы и безнадежности, что я разжала пальцы. Девушка рванулась вперед с такой скоростью, что едва не упала. А я прижала к груди брендовую сумку и обхватила ее руками. Мне показалось, что сидящие вокруг уставились на меня с любопытством. Эти взгляды были неприятными, прожигающими сквозь одежду. Особенно я чувствовала внимание пассажира, сидящего через проход от меня. Но сдаваться я не привыкла, взернула гордо голову и резко повернула я в сторону молчаливого наблюдателя. От увиденного у меня перехватило дыхание. На моем ряду, в кресле через проход, сидел он. Роман Гранин смотрел на меня с нечитаемым выражением лица. Что? Я не знала, что тут нет супа. Я же не украсть его собиралась и купить. Ну что не так? Голос дрогнул, а в глазах предательски защипало. Но плакать я не собиралась. Сжала пальцы в кулаки и уставилась на Гранина. Ты правда ничего не ел сегодня? Почему-то этот спокойный вопрос без обвинений, ухмылок и жалости меня добил. Я отвернулась в другую сторону, чтобы проморгать слезы. Посмотрела на Гранина только тогда, когда угроза рыданий миновала. Правда. Он снова не выказал никаких эмоций, расстегнул сумку под сиденьем своего кресла, достал оттуда несколько запаянных прямоугольников и упаковку тетрапака Это нарезка колбасы, шоколадный батончик и печенье, сок виноградный. Кормить будут минут через пятьдесят – И там, правда, очень все скромно. Возьми. Я сгребла протянутые упаковки и, рассыпав их в сумку, выудила колбасу. Потом посмотрела на Романа. Он уже отвернулся, что-то просматривая в телефоне. Я дождалась, когда мимо пронесется очередная стюардесса и тронула его за плечо. Он вопросительно на меня посмотрел. А я протянула пластиковый пакет с колбасой. Возьми. Мне кажется, что ты тоже голодный. Будет обидно, если я съем все, что ты предусмотрительно положил в сумку. Он моргнул еще раз. — Еще. А потом и лучезарно улыбнулся. — Спасибо, стрекоза. И правда, ничего не ел еще. Боюсь от голода укусить пробегающую мимо стюардессу. А потом надорвал упаковку, хмыкнул и с лукавой улыбкой произнес. — А ты ничего. Не кончено. Надежда есть.